2.10. Русь была крещена в XII веке самим Христом. По свидетельству Никита Ханиата, Андроний говорил о себе, что он обошел почти весь Восток, по-апостольски пронес и проповедовал имя Христово всем народам. Везде, куда ни приходил, принимаем было с величайшими почестями и возвращался с почетной свитой. Ясное дело, что Ханиат не верит здесь ни единому слову и приписывает их неумеренному хвостовству Андроника. Однако, согласно Евангелиям, Христос действительно много путешествовал и проповедовал различным народам, а затем поручил эту миссию своим апостолам. Особенно много времени Андроник Христос провел во Владимиро-Суздальской Руси, на родине своей матери, В русских летописях проповедь Андроника Христа отражена как первое крещение Руси апостолом Андреем Первозванным. Таким образом, Русь была впервые крещена самим Христом во второй половине XII века.